И только тогда перекинулся парой слов с Эльзой и тепло поприветствовал Деде. Боже, какая ты стала красавица! Та смущенно улыбнулась. Тина была в недоумении. Обычно гости замечали ее первой, и все внимание доставалось ей, а Нино обошел ее даже при раздаче подарков. Она заговаривала с ним, пыталась забраться к нему на колени рядом с Иммой, но он ей не позволил, и она села рядом, положив голову ему на плечо.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 Тина отодвинулась. У нее предательски задрожала нижняя губа. Тогда я взяла ее за руку и сказала, пойдем со мной. Нино наконец понял, что переусердствовал, полез в карман, достал дорогущую ручку и протянул ей. А это тебе? Я снова усадила девочку на пол, она взяла ручку и прошептала спасибо. Нино, кажется, только сейчас увидел ее по-настоящему. Ты просто копия мамы.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 Нина поднялся вместе с дочкой, сказал ⁇ А теперь пойдемте, я вам покажу самый красивый на свете автомобиль ⁇ Им он нес на руках, остальные топали следом. Тина все пыталась ухватить его за руку. Деда держала ее, чтобы ни на шаг не отходила, а Эльза с жадностью схватила дорогую ручку и спрятала себе в карман.